Сергей Беларин. Рассказы. Вздор. Господа, проходите, не задерживайтесь. До начала у нас есть немного времени, поэтому я расскажу о том, для чего я вас пригласил. Усадить профессоров было трудно. Все внимание ученых мужей было приковано к огромной полусфере, Словно рождественская елка, утыканная металлическими штырями в локоть длиной. «Для чего нужна такая конструкция? Что это? Когда подадут чай?» «Тише, господа, тише! Займите свои места, и я отвечу на все вопросы!» Никола Тесла был в состоянии близком к панике. Он понимал толк в механизмах и электричестве, но в обращении с людьми... Ему явно не хватало практики. Биомашины своим поведением ставили его в тупик. Самый бойкий профессор, эдакий въедливый тролль, больно задел его локтем, пробираясь по ряду стульев. Не пора ли приступать к делу? Тут же последовали вопли. «Да, не томите! Сколько можно ждать?» Было сразу видно, что этот тролль у них – заводила. Собравшись с мыслями, Никола начал говорить. Он поведал собравшимся о том, что верит в наличие у электричества сознание и сообщил об удивительном открытии. С помощью этого эфирного резонатора я смогу представить вашему изумленному вниманию существо иного рода, нежели человек. На улице прогремел гром. Его раскаты и последние слова Теслы совпали таким образом, что произвели оглушающий эффект. Наступившую тишину нарушил язвительный голос тролля-профессора. «Ну и где же то ваше существо?» «Оно появится, как только ударит молния», — ответствовал ученый. И тут же... Словно повинуясь его команде, в молниеотвод, установленный на крыше здания, вонзилась пылающая, нестерпимым светом ветвь природного электричества. Посыпались искры, металлические свечки на решетчатом куполе засветились огнями святого Эльма. Среди потрескиваний зародилось еле слышное гудение, которое с каждой секундой нарастало. И вот уже одна за другой молнии падают на конструкцию, пробегают по ней сверху донизу в причудливом танце. Волосы присутствующих стали дыбом, запахло озоном. Гудение перешло в оглушительный визг, и молнии, собравшись в комок, образовали в центре полусферы нечто, похожее на фигуру человека. «Вздор!» — фальцетом, перекрывшим шум в зале, закричал тролль. ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Тем временем фигура скинула руки молнии, словно приветствуя ученых. В мгновение ока выпущенный его электрический заряд спалил всех, кто сидел справа и слева от надоедливого профессора. В зале осталось всего три живых существа, и только двое из них были людьми, медленно. Словно шаровая молния, создание эфира приблизилось к троллю и остановилось, будто изучая его. Тесла совершенно не понимал, что ему делать, в то же время он радовался, как ребенок. Он оказался прав. Электричество обладает сознанием. Какие перспективы это сулит в будущем, какие удивительные горизонты открывает. — Вздор! — прошептал старик. — Не может быть! Но перед ним, словно насмешка, висел клубок молнии, похожий на человека. Внезапно она резко развернулась и влетела в купол. Последовавший за этим взрыв Уничтожил установку и все доказательства удивительного эксперимента, которые могли бы подтвердить доводы знаменитого ученого. «Вздор!» — скажете вы. И услышите мой ответ. «Не спешите с выводами».